Глава шестая. Проснулась я около одиннадцати, выспалась знатно. Единственное, под одеялом, да ещё и в одежде спать было неудобно. Но сейчас, лёжа в постельке, жмурясь от заглядывающего в окошко солнышка, мне было всё равно. Хорошо же как. Никто не предупреждал, что сегодня придёт. Следователь тоже вчера ничего не говорил. Можно неспешно приготовить чего-нибудь вкусненького. Можно просто поваляться в кровати с интересной книжкой. Можно салфетку ещё одну вышить. Можно по Исси Кауне, у неё-то точно найдётся чем заняться. Да и двойняшки Луладжа и Плеем соскучиться точно не дадут. Вот к последнему я и склонилась. Несмотря на то, что по настоянию отца я должна была стать детским врачом, особой любви к детям я не испытывала. Да и настоящий специалист должен уметь абстрагироваться. Не зря же, прежде всего, про врачей говорили, что они одни из самых отъявленных циников. но у меня ни абстрагироваться толком не получалось, ни проникнуться особо тёплыми чувствами к детям, пока не познакомилась с Алной и её семьёй. Тут, наверное, всё сложилось, и сама соседка, и её твёрдый характер, её внутренний стержень, не дающий ей сломиться, и её замечательные дети. Пришла я вовремя, Ална замешивала тесто под будущие пироги, этим она и зарабатывала себе и детям на жизнь, готовила выпечку и продавала брышевцам. Я же занялась начинкой. Соседка мне доверяла, да и я прекрасно уже знала, где что лежит. Тем более семилетние двойняшки активно помогали. Именно Ална научила меня готовить, когда я перебралась в Брышев. Да и вообще поддержала меня, помогла обустроиться. А потом я познакомилась с Реду, который ненамного раньше также приехал сюда. Я вообще оказалась первой, с кем Реду начала общаться в Брышеве. Нелюдимый, мрачный, хромой тип, мало у кого вызывал желание знакомиться. не говоря уже о том, чтобы завести приятельские отношения. А вот меня не остановило это. Потом как-то так получилось, что я познакомила Реду с Алной. То и нужно было починить стол. К тому моменту я уже знала, что друг замечательный столяр. Так началось велотекущее переглядывание этих двоих. Разумеется, я считала, что Реду должен был сделать первый шаг. Ална наверняка также была в этом уверена. Но всё упиралось в хромоту Реду. Нет, Ал, но она совершенно не отталкивала. Своей широкой женской душой она даже жалела его, но не демонстрировала, точно бы оскорбился. А как известно, у женщин от жалости до любви всего ничего. К тому же он здоровый, в остальном рукастый хозяйственный мужик. В брышве таких человек пять наберётся, да и то все давно и безнадёжно женаты. А вот реду ужасно стеснялся своего увечья и считал, что таким он недостоин любви. Ну и не двигалось ничего. Страдали все, и я прежде всего. По вечерам съедалась большая часть того, что мне приносили за день, и что я успевала приготовить. Не то чтобы Реду меня объедал, еды мне жалко не было, просто я жутко не любила мыть посуду. А после него её столько грязной оставалось. Но чего ради друга не сделаешь, даже гору посуду вымоешь. Наконец пироги отправились в печь. Я кряхтела, как старушка, пытаясь разогнуть спину. «А дома у нас кухарка. Хочешь вот это? Извольте немного дождаться. Хочешь то? Не беспокойтесь, сейчас всё будет». «Как же хорошо, что ты сегодня пришла, Мирка», — произнесла Ална, также потирая поясницу. «Я бы сама сегодня не управилась». «Чего ж не позвала?» «Ну так ты у нас сейчас ошибка занятая, с искарём столичным разъезжаешь по округе». Сказано это было без злобы, без желания уязвить, Просто подруга слегка поддевала меня. Она-то понимала, что в слухах только домыслы и никакого особенного отношения у следователя ко мне не было. «Зря ты его помянула», — пробормотала я. «Чего это?» — удивилась Ална. Она стала рядом со мной и выглянула в окно. ливи убежит». «Так вот, как звали того мальчишку, который яблоко у меня брать не хотел. Прямо как погибшего комара». к «Ксискарю этому сейчас звать меня будет», — вздохнула я. Пришлось снять фартук и стряхнуть с одежды всё равно осевшую местами муку. Ална всплеснула руками. «А я тебя покормить не успела. Давай хоть с собой пирожков дам». «Ага», — отозвалась я, пока мыла руки. Пока я приводила себя в порядок и заскочил плейм. «Мирелла, вас там к сыскарю зовут», — сказал мальчик. Я повернулась к соседке с видом. «Я же говорила». та усмехнулась и покачала головой, и продолжила заматывать в полотенце пирожки. Первым делом Падуану уставился на свёрдок в моих руках. Тут же захотелось задвинуть руки за спину со словами «Моё». Сейчас же свой любопытный нос сунет, и мне ничего не останется. «Добрый день», — поздоровалась я. «Добрый», — кивнул следователь и махнула рукой на стул. «Присаживайтесь». Мне даже показалось, что он принюхался, будто дрогнули ноздри. Я села и чинно сложила руки на коленях, придвинув свёрток впритык к животу. Вопросительно посмотрела на следователя. «Звал ты чего?» Как я поняла, Падуану в управе больше не появлялся и сам обитал в доме Богны и людей сюда звал. Допрашивал здесь всех, кого считал нужным. Да и труп, как я помнила, хранился здесь, в сарае, но вроде бы его уже должны были перенаправить в столицу. За эти несколько дней следователь с помощником немного обжились, Вот только с обедами, наверное, так и не разобрались еще. В конце концов, я не выдержала. «Господин Падуану, а Богно приносит вам обеды?» Следователь встрепенулся и удивленно уставился на меня. Потом удивление сменилось смущением. «Приносит. Просто работы много, забываем о еде». Он пожал плечами, словно извиняясь за собственную забывчивость. «Я в кухарке к вам не нанималась», — напомнила на всякий случай. «Думаю, мы сочтёмся», — с надеждой произнёс следователь. Я вздохнула, с тоской посмотрела на свёрток и пошла на кухню. Когда я приехала в Брышев, то быстро поняла, в еде я неприхотлива. Ещё бы, когда толком не умеешь готовить, а есть очень и очень хочется, то быстро учишься и готовить, и есть, что приготовила. Тем более с этим занятием у меня не сразу всё сложилось удачно. Но даже при всей своей неприхотливости съесть то, что состряпала Богна, Я бы не смогла. Боже храни Алну. Утолять голод пришлось пирожками с чаем, хотя бы его столичные гости догадались приобрести. А разогретый обед я отнесла по Доану. Тот недовольно посмотрел на тарелку, и я его прекрасно понимала. Выглядело мало аппетитно, пахло так себе, а какое оно на вкус, узнавать уж точно не хотелось. И тем не менее, следователь всё съел, морщился, но правда не давился при этом. Запил чаем и вновь тоской посмотрел на меня. Ладно, один пирожок я приберегла. «А где помощник ваш?» «Скоро будет», — ответил Падуану. «А пока мы с вами побеседуем». «Ну вот, так и заботься об этом злыдне. Судя по упыриному взгляду, тот начнёт очередной мерзкий допрос. Что хоть на этот раз?» «Меня интересует промп. Расскажите всё, что знаете о нём». Я уже хотела открыть рот, но следователь добавил. Прошу вас ответить предельно честно и максимально непредвзято. Тогда я смогу сказать лишь то, что мэтр Промп — один из самых замечательных людей, что мне довелось повстречать в Брышеве». «И всё?» — уточнил Падуану, как прошло полминуты после моего ответа. «Да, не густо», — я пожала плечами. «Боитесь, что вдруг скажете что-то такое, что я смогу использовать как зацепку?» Исследователь не спрашивал. Пришлось про себя сосчитать до десяти. «Просто не думаю что скажу вам то, чего вы про промбы не знаете. То есть вы даже в курсе, по какой причине мэтр оказался в Брышеве?» Он упоминал однажды. Не стала отпираться я. «А ваши истории сходятся. Не находите?» Заметил Падуану. «Только вот в моём случае хоть и пострадал, но остался жив, менее влиятельный человек. А поди ж ты, искру приглушили мне». Невесело хмыкнула я. «Промбо лишили всех званий, наград, выдворились второго по величине города в империи. В это захал...» «Следователь перехватил мой взгляд, виновато улыбнулся и исправился. В это небольшое поселение. Но искру ему оставили как есть, всё так же ярко горящий. А вот у вас практически отобрали искру, отправили в Брышев. Кому из вас хуже, Мирелла?» «У меня не было богатой практики, весомого опыта, множество воспоминаний своей профессиональной деятельности». Произнося это, я сцепила руки на коленях и не смотрела на собеседника. Я попросту не успела ничего собрать, поэтому не могу сказать, что многое потеряла, в отличие от Промба. На фоне катастрофы Мэтра мои проблемы казались пустячками. От Мэтра отвернулись близкие, ушла жена, забрав и дочь. Его имя полоскали в прессе, его компетентность, способности, мастерство поставили под сомнение, а ведь он 15 лет в профессии, и ранее нареканий не было». Да, его ошибка дорого обошлась. Умер человек. Вот только меня гложили сомнения. А была ли ошибка? Что если, как и меня, мэтро подставил завистливый коллега? Всё могло быть. Как это ни прискорбно, но практически у любого медика есть своё маленькое кладбище, которое пополняется по разным причинам. Хотя вся сущность врача противится тому, чтобы его пациенты погибали. Только вот никто не застрахован от случайности, и недоразумения, досадной оплошности, которые, увы, могут повлечь серьезные последствия. Всего этого я не исключала в случае Промба, но наверняка ничего не знала. Я не могла судить о его прошлом, но в настоящем. Да, мэтр пил, и не мне его осуждать за это. Вот только никому в помощи он не отказывал, если до него достучаться могли, конечно. Но что самое интересное, даже в не совсем трезвом состоянии Промб ни разу не ошибся. Все диагнозы верные, все лечение адекватное. Хотя с моим появлением здесь, даже несмотря на отсутствие законченного образования и звания мэтра, многие предпочитали обращаться ко мне. На что Промб реагировал скорее с облегчением. «Занимайся, Элейнс, своим делом. А дело это твое, уж поверь мне. Вреда не принесешь, а пользы уж побольше, чем от меня будет», — говорил он мне. Я пыталась ему объяснить, из-за чего мне приглушили искру, но он попросту отмахнулся. «А то я не знаю, как они там вердикты выносят». «Ну вот как я после такого могла думать, что этот человек причастен гнусным деяниям?» «Именно потому, что пром потерял многое, он и мог оказаться втянут в эту историю», — сказал Падуану. «То есть не сам всё делал, а как там?» — я защёлкала пальцами. «Оказывал содействие? Стал соучастником?» «Но него мог выйти тот, кто всё это и организовал. Он знает о ситуации с промбом и может каким-то образом помочь мэтру очиститься». «Тогда это должен быть высокопоставленный чиновник, например», — предположила я. «Кто-то очень-очень влиятельный. А в округе единственный, кто подходит, — это Драголич. Он частенько бывает в Брышеве. Всего лишь день в поездке из столицы, и он на месте. Но есть одна загвоздка». «Зачем это Драголичу?» — полюбопытствовал Падуану с лёгкой улыбкой, слушай мои рассуждения. «Мотив всегда можно придумать, стоит только покопать поглубже. Что в случае с этим человеком и проблематично. «Нет, дело в другом. Драголичу точно не понадобился бы промп». «Почему это?» — удивился следователь. «Вы кое-что забыли, господин следователь?» Я укоризненно покачала головой. «Драголичи — потомственные медики. Тобер мне об этом все уши прожужжал. И пусть так случилось, что искра Драголича-старшего уже давно горит в другом направлении, с определенными манипуляциями он мог бы справиться». Падуану кивнул, словно принимал мои слова, но согласен ли с ними был? едва ли И всё же вернёмся к промбу. Я рискну предположить, что некто обратился к нему с предложением выгодного сотрудничества. Этот неизвестный нам пока убивает мужчин, например, ядом, или каким-то средством, вызывающим у жертвы инфаркт. А промб выкачивает из них кровь и вырезает сердце. Я поморщилась. Не очень звучит, согласитесь. Зачем убивать таким странным способом? Есть же более простые. Соглашусь, не стал спорить следователь. Но что, если для ритуала требуется именно такой способ, чтобы не было лишних повреждений? Но ведь сам труп не используется, только кровь. «А может, и сердце», — вставил Падуану. Он принялся постукивать пальцами по столешнице. Предположение, что кровь будет использоваться именно для ритуала зажжения искры, было пока единственным. Точнее, оно, судя по словам Падуану, пока наиболее подходящее. Но не факт, что всё именно так. Кто знает, вдруг сакральный смысл выкоченной крови и изъятых сердец в другом? Мне даже жаль стало следователя, но самую малость. В конце концов, это его работа — разбираться с таким количеством деталей, чтобы потом можно было собрать в единую картинку и найти виновного. «Наверное, нужно определиться с мотивом, ритуалом, и тогда будет проще искать причастных», — тихонько спросила я. «Наверное», — согласился он. Да и вдруг что-то станет понятнее после беседы с самим доктором. И тут я в ужасе уставилась на следователя. Я не буду присутствовать. Он удивился и спросил. Почему? Вы шутите, да? Во-первых, я к расследованию отношений не имею. Так, просто консультирую иногда. Разве нет? Во-вторых, вы же понимаете, я потом глаза Промбу смотреть не смогу. Он же в некотором роде мой наставник, учитель. Да если бы... Я вас понял. перебил Падуану. «И всё же настоятельно прошу вас остаться. Вдруг вам удастся услышать что-то такое, на что я внимания не обращу». «Нет». «Нет, не услышите» или «Нет, не останетесь». «Второе». «Я настаиваю». «Нет». «Мирелла». «Господин Падуану». Я вскочила и направилась к вешалке за пальто. «Я разорву договор», — бросил следователь мне в спину. «Да, пожалуйста, не переживайте, неустойку выплачу вовремя», — пробурчала я. Внезапно он оказался у меня за спиной, мягко снял с плеч уже накинутое пальто и произнёс. «Вот теперь я прекрасно понимаю, почему ваша история закончилась так печально». У меня даже дыхание сбилось. Резко развернулась, и взгляд уперся в милую ямочку на гладковыбритом подбородке. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть по Дуану в глаза. «Резкость в возгляде в словах, ни капли терпения, и слишком обострённое чувство справедливости, даже во вред собственному благополучию», негромко перечислил следователь. «Отойти бы, увеличить расстояние между нами, да некуда. Сзади вешалка, впереди сам по дуану». В горле внезапно пересохло. «Сейчас что-нибудь сотворю. Глупость, скорее всего». Не успела. В коридоре раздались шаги. «Пришли». сказал следователь, смотря поверх моей головы. И от чего то радости в его голосе не было. А ведь до этого ждал с нетерпением. «Идите в соседнюю комнату, Мирелла. Как мэтр уйдёт, я вас позову». Он ухватил меня за плечо и слегка подтолкнул в сторону другой двери, что вела в спальню. И даже опомниться не дал. Провернул в замке ключ. А я, между прочим, чаю напилась. Но как только раздались голоса пришедших Шербана и Промба, Мне пришлось притихнуть. Ладно, помощник следовательский, но промп... Он точно не так поймёт, если узнает, что я тут. Доктор не тот, кто будет разносить сплетни, и тем не менее мне будет стыдно лично перед ним. Я отошла от двери и начала осматриваться, чтобы не слышать их разговор. В спальне, как несложно было догадаться, оказалась следовательская. На дверце шкафа на вешалке пиджак с рубашкой. В углу стояли начищенные до блеска ботинки. На подоконнике пепельница, правда, чистая. Но серебристый портсигарь располагался рядом. Смотреть на кровать я не могла. Щеки тут же опаляла краской смущения. Поэтому я схватила с тумбочки какую-то книгу, придвинула стул к окну. Сейчас посмотрим, что перед сном читает господин следователь. Оказалось, пособие по судебной медицине. Чуть не рассмеялась вслух. Пришлось зажать рот руками и сдавленно хихикать. Бывает же совпадение. Хотя и не мудрено. С Промбом беседовали они долго. Я всё же рассчитывала, что это именно беседа, а не допрос в худшем смысле этого слова. И зачем следователю нужно было, чтобы я обязательно присутствовала? И они-то всё запомнят, запишут. И вот эти записи я могу посмотреть. По-моему, так даже лучше. Но нет же, Падуана уперся. Хотя, может, ему не моё присутствие нужно было, а моя реакция. Вот же упырь. Глубоко вдохнула, выдохнула. Ещё раз посчитала до десяти про себя и чуть успокоилась. «Мутный вы тип, господин Падуану, ох, какой мутный! Знать бы ещё, что вам на самом деле от меня нужно». Дверь открылась через час. Я даже не заметила, как стихли голоса и раздались шаги. «Не скучали?» Как ни в чём не бывало, поинтересовался Падуану. «Нет, у вас тут на диво интересная книжечка оказалась». Я потрясла пособием. Следователь мило улыбнулся, его взгляд потеплел. «Вот и замечательно. А теперь пойдёмте». «Промп ушёл?» — на всякий случай спросила я. «Ушёл, ушёл». Всё ещё, улыбаясь, ответил Падуану. «Подставлять вас перед ним больше не собираюсь». Я округлила глаза. «Значит, всё же планировали ранее?» Он поднял одну бровь, хмыкнул и не ответил. Просто развернулся и вышел из комнаты. «Меня такое его поведение даже не разозлило». Всё равно, если он не захочет, не разгадаю, что за его действиями стоит». Ионид сидел за столом, успешно записывал, чёркал и переписывал. Видимо, во время разговора делал что-то вроде конспекта. А теперь наращивал мясо. «Здравствуйте, Мирелла», — не поднимая головы, — сказал он. «Доброго дня». Я села напротив помощника по Дуану на место, ранее занимаемое им. Не вытерпела и спросила. «Узнали что-нибудь нужное?» «Как сказать?» — протянул следователь. «Занимательный он весьма. Вроде и неплохой человек. у Вас послушать так вообще золотой. Но есть что-то в нём. Не знаю даже, как объяснить, но считайте моей профессиональной чуйкой. С ним что-то не так». «Значит, ничего такого он вам не сообщил», — чуть ли не с торжеством заявила я. «Стало быть, не сообщил», — кивнул Падуану. «И даже алиби у него есть, шаткое, но есть». Он в ту ночь, когда с Камарой несчастье случилось, пьянствовал беспробудно. К нему сосед стучал. У его ребёнка жара начался. Не достучался, хотя отборный храб слышал. Это Дрэгос был, вспомнила я. Он ко мне потом пришёл, сказал, что Промп вновь в запое. Заметил ещё тогда, что такими темпами печень доктора нашего не выдержит. «Но «Ну, вы же понимаете, что всё это зыбка вдруг подал голос Шербан, отвлёкшись от своих записей. Даже я смогу сплести несложную сетку. Он вдруг взмахнул рукой, зашевелил пальцами. С них посыпались искры. Паренёк подхватил их, пока они не растаяли в воздухе, растянул одну, вторую, дальше, и получилась сетка, которая по ещё одному взмаху рукой легла на столешницу и впиталась в неё. А дальше стол начал издавать звуки. На храп совсем не походило. Скорее, на кошачий визг. «Извините», — покраснел Ионид. «Сейчас исправлю». Он провёл пальцами по столешнице, сложил их в щепоть и подцепил сетку. «Металл, да», — сказал ему Падуану. Шербан кивнул, осмотрелся и тряхнул рукой в сторону лампы, стоящей на подоконнике. Теперь уже она начала издавать звуки. Отборный такой проникновенный храп. «Здорово», — хмыкнула я. «Даже я смогу. Шербан не так прост, как кажется. Вон сколько у него талантов. Я подобного никогда не умела». Моя искра общения охотно выплеталась в какое-либо направление, кроме целительского. Спасибо, сдержанно поблагодарил Ионит. Ну и доказательств того, что даже может быть пром причастен, у нас нет. Значит, понаблюдаем за ним, заключил Подуану. И тут до меня дошло. Он говорил, что помогает ему в расследовании мечник с подчинёнными, до да полицейские соседние Дымбовицы, но никому из них следователь особо не доверял. Они лишь выполняли его мелкие поручения. Получается, что наблюдать за промбом никто из них не будет. Тем более сам следователь. Ему и без того есть чем заняться. И ещё один момент. Если промб под подозрением, то подписать первичное заключение по трупу он не мог, как я предполагала поначалу. Из всего этого следует, что с Падуану приехала значительно большая команда, а не только помощник. Наверное, что-то такое отразилось в моём лице. «Мирелла, с вами всё в порядке?» — забеспокоился по дуану «Спросить нет. А где же они все тогда разместились? В Брышеве особо не затеряться, но недалеко железная дорога, а всякие дельцы, камево и жоры, бывало, заглядывали в Брышев по пути куда-нибудь. «Я вам больше на сегодня не нужна? Могу идти?» — место ответа спросила я. «Вообще-то вы ещё не прочли показания метро», — ответил следователь. «Вам действительно нужно, чтобы я с ними ознакомилась?» «Все непременно. Только сейчас к нам еще один человек придет на беседу», произнес Падуану. Он кивнул Шербану, и тот протянул ему блокнот. «Поэтому я прошу вас вернуться в комнату, а после того, как опросим еще одного человека, обсудим с вами промбо уже более подробно». «А можно я в другой комнате посижу?» Попросила я. Чуть было не добавила в голос жалобности, но это был бы перебор. «Чем вас не устраивает это?» поинтересовался Падуану. хотя наверняка же понял, почему я попросила. Но нет же, не упускает возможности поразвлекаться за мой счёт. Не хочу стать невольной слушательницей ваших бесед. А разве вы подслушивали, как мы разговаривали с Промбом? Нет, — ответила я. Понимала, что он загоняет меня в ловушку, однако нужно было как-то выкручиваться. Но лучше держаться подальше от соблазнов. Да чего же двусмысленно получилось. Пока я мысленно костерила себя, у наш разговор вмешался Шербан. «Мирелла, вы можете пойти в комнату что позади вас, или выйти в коридор, повернуть либо налево, там комната, занимаемая мной, или повернуть направо, там кухня, что вы и так знаете. Но в коридоре вы встретитесь с человеком, которого мы пригласили. А что-то мне подсказывает, что вы не хотели бы столкнуться с ним». «Почему?» – удивилась я. Подумайте об этом там». Не выдержал падуану и не грубо, но втолкнул меня в свою спальню. А я вспомнила, кого же ждали следователь с помощником.